Глава двадцать Старая, старая сказка. Ей снилось, что она танцует. Иногда, правда, пробивались голоса, звуки, а еще была боль. Но Аврора продолжала танцевать. Каждый поворот, изящная па, легкий прыжок, скрадывали звуки и притупляли ощущения. Но это ее не пугало. Аврора... продолжала танцевать. Зрителей не было только светлая комната и блаженная тишина. Она окутывала и защищала, не позволяя отвлекаться на пустое и неважное. Только танец, только забвение. Жизнь застыла на коротком моменте, повторяясь и повторяясь. Аврора кружилась, кружилась, кружилась. Ее лучшее фуэте — Или нет? Или это уже было? Это было ее лучшее фуэте. Зал мелькал перед глазами, смазываясь в одну горячую точку, сливаясь в знакомый мужской силуэт. Аврора ахнула, и от испуга споткнулась, падая на пол. Снова. Где-то в груди заболела и заныла рука. Она хотела отгородиться, опять уплыть в пустоту, спрятаться за белым шумом, но пальцем вдруг стало так тепло и приятно, так правильно. А знакомый аромат холодного моря и горького апельсина обжег легкие, заставляя вдохнуть глубоко и шумно. Комната дрогнула и поплыла, размазывая белые мягкие стены, окрашиваясь в яркие краски настоящей жизни. На «Аврору» обрушились звуки. Писк аппаратов казался громче рок-концерта. Ресницы дрогнули, нехотя разлепились, и свет резанул по глазам, больше слепя, нежели освещая. Жалюзи на окнах были подняты, и первое, что она увидела, — рассвет. Яркий, насыщенный, новый. А потом склоненную светлую голову. «Джеймс, ее принц». Его теплые сухие губы и сейчас прижимались к ее ладони. надежды луч, мой дар тебе, блеснет наперекор судьбе. Ты не умрешь, а будешь спать. Сто лет, дитя, но не горюй. Способен этот сон прервать любви волшебный поцелуй». Аврора закашлялась на последних словах, встретив изумленный взгляд своего сказочного спасителя. А кардиограф тоненько запищал. «Выключи его, выключи!» Джеймс больше не был ошеломлен. Наоборот, предельно собран и стремителен. Он выдернул шнур из розетки. Снова стало тихо. «Пить хочу», — прохлепела Аврора. Через пару мгновений Джеймс помогал ей промочить губы, придерживая стакан. Она сделала маленький глоток, затем еще и снова закашлялась. В горле было сухо, виски ломило, а голову железным обручем стягивала боль. — А что ты здесь делаешь? Я ведь не пришла на свидание. Джеймс громко хмыкнул, не разделяя игривого настроения, затем костяшками пальцев осторожно погладил ее по щеке. Такая легкая ласка, но так о многом говорившая. — Как ты? — Наконец спросил он, снова обретая голос. В последние несколько часов Джеймс вёл только монологи исключительно в собственной голове. «Лучше ты скажи мне, как я. Давай позову врача». «Нет, после». «Ты четыре дня не приходила в себя», — начал он. «Сильно ударилась головой. Двенадцать швов на затылке». «Выгляжу ужасно, да?» «Прекрасно!» — улыбнулся Джеймс и продолжил. «А еще у тебя сломано четыре ребра и рука». «А ноги?» — встревожилась Аврора. «Ноги целы». Она облегченно вздохнула. «Ребра и руки — ерунда, а вот ноги». «Ты знаешь, я тут подумала, пока спала. Может, мне открыть танцевальную студию?» Джеймс рассмеялся, сначала тихо, затем в полный голос. «Все, что захочешь, только не засыпай больше так надолго!» Его смех быстро оборвался, и он уже серьезно сказал, «Не делай так больше!» «Не буду», — пообещала она. Джеймс ласково погладил ее по волосам, боясь причинить боль, но не имея мочи отказать себе в этом крохотном миге близости. Они так давно не были вместе, и он так боялся, что уже никогда не будут. «Прости меня», — шепнул он, вкладывая в два слова все свои ошибки. «Я был таким дураком». «Ты не дурак, ты перфекционист», — пыталась шутить Аврора, но потом серьезно добавила. «Сделать так, чтобы все и всегда были счастливы, не в твоих силах, увы». Пообещай мне, что больше не будешь стремиться неровное сделать ровным. Обещаю. Джеймс принял это. Наконец понял, что выстраивать удобную идеальную жизнь и жить по-настоящему разные вещи. Неровное не значит неправильное, с улыбкой констатировал он. Точно, отозвалась Аврора. А теперь расскажи, что с тобой произошло. Аврора открыла рот, но мысли смешались, мешая вычленить главное, с чего начать. «Я пошла к отцу, а там твоя мать. Потом встретила Джонатана, и мы пытались поговорить. А потом меня сбила машина». Глаза Джеймса тут же полыхнули бешенством, и если бы Аврора могла, то обязательно взяла бы его за руку, чтобы успокоить, но пока она могла только говорить. Нет, она покачала головой, никто меня не толкал, это несчастный случай, послушай. Она больше ничего не успела сказать, снаружи раздался звук шагов и очень знакомый и очень требовательный голос, затем дверь распахнулась. «Ждать», — язвительно повторил Стефан, — «мы уже и так четыре дня ждем. Мы хотим точно знать, что с нашим ребенком, а вы обязаны...» Он недоговорил, споткнувшись о высокую фигуру Джеймса, который тут же встал, демонстративно одернув пиджак. Их отношение друг к другу не улучшилось, особенно когда Стефан узнал, что о нем наводили справки. «Опять здесь!» констатировал Стефан, поворачиваясь к врачу. «У вас в палатах интенсивной терапии всегда дежурят посторонние?» Врач чудом удержал спокойное выражение на лице. Видимо, он умел балансировать на тонкой ниточке, да еще и между двух огней. «Папа!» — простонала Аврора. «Но не столько от боли, сколько от усталости. но ну, сколько можно?» К ней бросились все, но быстрее было мать. Грейс подскочила, шепча «Девочка моя!». Доктору не удалось оттеснить мать, поэтому пришлось применить весь свой авторитет и строго сказать «Прошу всех покинуть палату». «Я не уйду», — бескомпромиссно заявила Грейс. Врач попытался возразить. Он был достаточно молод и, вероятно, еще не понял, что с матерями такое не работает. — Это бесполезно, — предупредил его Стефан, мягко прикоснувшись к здоровой руке дочери. — Хорошо, — согласился доктор, поднося к уху телефон, — но остальные — на выход. — Пап, — позвала Аврора, — расскажи Джеймсу про Меллисенту. Стефан на мгновение замер, не сразу сообразив, о чем она, а когда понял, то согласно кивнул. — Мы разберемся, не переживай. Он поцеловал ее в лоб. — Отдыхай. Джеймс же, под недовольный взгляд будущего тестя, коснулся ее губ легким поцелуем и вышел из палаты. Большую часть пути до особняка Мелисенты в Мэйфер они проделали в тишине. Стефан, как и обещал дочери, рассказал Джеймсу о предложении, которое сделала его мачеха. Никаких сантиментов и деликатности, сухо и по делу. Но и Джеймс внешне не проявил признаков потрясения. Он спокойно вел машину, холодной головой анализируя услышанное. Можно сказать, что мужчины, отец и жених, нашли общий язык в тишине. Ворота перед хозяйским рейндж-ровером распахнулись незамедлительно, пропуская во внутренний двор. Ноябрь погодой не баловал, превращая труды садовников и ландшафтных дизайнеров в блеклые пародии на самих себя. Но сегодня утро было солнечным, ясным и холодным, таким же, как и хозяйка этого дома. Джеймс не звонил и не предупреждал о своем приезде, но был уверен, что все уже проснулись, и мать, и брат. Короткий стук молоточка в парадную дверь, и вышкаленный Кристофер чинно открыл дверь, кивнув достопочтимым господам, изволившим почтить дом ранним визитом. Мелисента во всем блеске утренней свежести сидела на диване с бокалом мартини, рановато для напитков крепче кофе. Спокойный ледяной взгляд, идеальная укладка и надменно вздернутый подбородок. Она не была удивлена своим гостям, наоборот, готова к встрече и даже нападению. Джеймс не стал пренебрегать правилами приличия, поэтому подошел и поцеловал ее в гладкую щеку. Он делал так 25 лет, с привычками сложно бороться. Стефан лишь сухо кивнул. Его, видимо, правила хорошего тона не беспокоили вовсе. Но сейчас Джеймса больше занимал брат. Джонатан выглядел помятым и осунувшимся в несвежей рубашке и с бокалом виски в дрожащей руке. «Как она?» — первое, что спросил Джонатан, когда заметил брата. На Стефана и вовсе не обратил внимания. «А зря». «Так это ты, ублюдок, виноват, что моя дочь сейчас в больнице?» «Это случайность, я клянусь. Я ничего не сделал. Это несчастный случай». Джеймс не дал развернуться драке, аккуратно придержав Стефана за плечо. «Я сам. Это его семья, и с ней он разберется самостоятельно». «Джейми, я клянусь, я не знаю, как так вышло. Мы разговаривали, я просто хотел взять ее за руку, а она выскочила на дорогу», эмоционально доказывал Джонатан, но, судя по виду, чувствовал себя паршиво. «Ты же мне веришь?» Джеймс снова очутился в детстве. Брат именно так всегда спрашивал, заглядывая в глаза, ища поддержки. — Ты бросил ее лежать на дороге. — Как ты мог? Этого акта трусости Джеймс никак не мог понять. — Я испугался, — честно признался Джонатан. Сто раз об этом пожалел, но потом уже испугался сознаваться в своей трусости. Мне ужасно стыдно перед тобой и перед ней. «А перед нашим отцом тебе не стыдно?» Это был не риторический вопрос, но джонатон молчал, явно не до конца, осознавая, к чему он ведет. Поэтому Джеймс добавил, «Страх чего толкнул тебя на вредительство Виккерс?» «Что?» — ошарашенно переспросил джонатон «Я не понимаю, о чем ты?» «Об этом!» Джеймс достал из внутреннего кармана пальто документы и бросил ему. Джонатан поймал, чудом не расплескав содержимое бокала и, поставив его на каминную полку, пролистал бумаги. «Я не понимаю, это бред какой-то. Я ничего не покупал и ничего об этих фирмах не знаю, я клянусь!» Джон прервал поток излияний Джеймс. «Я клянусь! А кто? Я не знаю, я не понимаю, я бы никогда...» Эти ширмы открыты на твое имя. Джейми, я? И твой отдел саботировал сделку. Шел наступление Джеймс. Я не... Да не он это. Вот он, момент истины. Мелисента не выдержала и, вскочив, наконец заговорила. Это Дебора. Она посмотрела на младшего сына и едко добавила. Помощница, с которой ты спишь. — Но почему? — не улавливая сути, переспросил Джонатон. Потому что я ей приказала. Она бросила неприязненный взгляд на Стефана, который остыл и, удобно устроившись в кресле, выглядел так, словно собирается смотреть занятную пьесу, немного абсурдную, но увлекательную. — Ну зачем? Ты же меня подставила. Меня же могли уволить, как минимум. — Да никто бы тебя не уволил. Жёстко парировала Мелисента. Джеймс не позволил бы. Она бегло взглянула на пасынка, затем опустила глаза, добавив. А все шишки посыпались бы на него, как на исполнительного директора. Джонатан тряхнул головой, отгоняя туман, которым окутал себя, заливаясь виски последние четверо суток. Что произошло с их семьёй? Что произошло с матерью? Кем стал он сам? «Осуждаешь меня?» — спокойно поинтересовалась она. «Я ведь твое будущее хотела обеспечить». «А мое, мама?» Джеймс не вступал в их перепалку, не уточнял деталей. Он достаточно услышал, но все-таки хотел знать, за что. «Не называй меня так, я ведь просила», — привычно поправила Меллисента, но с ответом на основной вопрос так и не нашлась. «Я тоже больше не буду!» Джонатан посмотрел в полупустой бокал, стоявший рядом, потом швырнул его в потухший камин, перечеркивая страницу. «Я позвоню!» — кивнул он Джеймсу и вышел. Мелисента осталась стоять, прямая и гордая, но бесконечно одинокая. Джеймс тоже молчал, с грустью глядя на мачеху, которую не стеснялся называть матерью. Она не смогла полностью заменить ему маму, но была по-настоящему родной и близкой. От этого было еще горше. «Теперь остались только ты и твой Мартини», — резюмировал Стефан, когда и Джеймс покинул гостиную. «Зря я к тебе обратилась», — огрызнулась Мелисента, не желая признавать его правоту. «Во всем, что произошло, виновата ты одна». «Убирайся из моего дома!» Теперь настала ее очередь выгонять его. Стефан хмыкнул, оценив этот финт, как старую шутку, и, поднявшись, подошел к внушительному роялю, заполненному рамками с фотографиями. Он пробежался глазами по жизни семьи Барлоу, и, найдя знакомый снимок, тот, на котором они были с Хью, выдернул его из рамки и ушел. Wickers Shipbuilding Group внеурочно собрались акционеры. На повестке дня значилась пертурбация акционерного капитала. Внезапные атаки на компанию и потери на фондовой бирже естественно обеспокоили всех финансово заинтересованных лиц. Но ситуация стабилизировалась, а после окончательного подтверждения гособорон заказа их акции возросли в цене, как и общая ликвидность. И вот новое волнение на еще недавно спокойной водной глади. Джеймс Барлоу, CEO компании, выкупил у Джонатана Барлоу его 13% акций и теперь единолично владел 38%. Это много, и это беспокоило. Акционеры доверяли его взгляду на ведение бизнеса и репутации, но сосредотачивать большую власть в одних руках опасно. Перемены такого рода всегда остро воспринимались людьми, привыкшими все контролировать, но сейчас у них не было ни возможности возразить, ни желания как такового. Строительство фрегатов для Минобороны шло полным ходом и полностью укладывалось в графике. а детальный бизнес-план по выходу на рынок пассажирских лайнеров сулил немалые прибыли. Поэтому свои сомнения и опасения акционеры решили не высказывать. Пока. «Господа, я очень рад, что мы полностью совпадаем во взглядах на будущее Виккерс». Джеймс тонко улыбнулся. «С ним сейчас сложно было не согласиться. Они все в одной лодке и идут единым курсом. Так к чему споры?» Если у вас больше нет вопросов, он обвел конференц-зал глазами. Вопросов не было. Объявляю собрание закрытым. Прекрасная речь, прокряхтел Филипп Барлоу, когда они с Джеймсом остались вдвоем. Долго, небось, возле зеркала репетировал. Все-таки их отношения, выстроенные на конфронтации и постоянных подначках, неискоренимая привычка. Вот у них вроде и поводов для споров не осталось. А общаются по-старому. «Полночи вчера не спал. Хотел тебе даже позвонить, но пожалел старика». Филипп весело крякнул и опять завел любимую шарманку. «Так и когда ваша свадьба с Авророй?» «Обещаю прислать тебе приглашение». «Филипп Джеймс Барлоу!» Джеймс закатил глаза. «Началось!» «Мне восемьдесят три, я могу и не дожить!» «Чтобы дожить, перестань уже терроризировать меня сроками. Поверь, мы обязательно поженимся, и если бы вы со Стюартом Клейтоном не придумали этого абсурдного завещания, Аврора бы уже была моей женой, а так...» Джеймс развел руками. Аврора действительно решила обождать с браком до конца действия завещания, чтобы всем доказать, что они это делают исключительно по любви. Джеймс пытался переубедить ее, хотел официально всему миру заявить, что они теперь одно целое, но настаивать не стал. Ему на все эти дурацкие бумажки было плевать, но если для нее это важно, пусть будет так. — Так хватай девчонку и неси ее в мэрию. Уверен, долго она сопротивляться не будет. А там, глядишь, я еще правнуков дождусь. Настало время Джеймса громко хмыкнуть, хотя он и сам в последнее время начал задумываться о детях. Они с Авророй эту тему как-то не поднимали, но он вдруг осознал, что не против еще одного ребенка или даже двух. А Эван как раз в том возрасте, когда можно переквалифицироваться в няньку. Сам Джеймс был немногим старше, когда отец женился повторно и родился Джонатан. Джеймс погрустнел, вспоминая отъезд брата. Джон давненько посматривал на теплую Юго-Восточную Азию, но раньше и не помышлял о переезде, а сейчас решил круто поменять свою жизнь. Выскользнуть из поддушной опеки матери и жить своим умом. Он обосновался в Индонезии и строит свою сеть отелей на Бали, а Джеймс управляет компанией их отца. Джонатон продал свою долю акций, и Джеймс был рад, что с этим предложением он пришел именно к нему. Это означало, что им удалось полностью утрясти все неясности в мутной схеме, придуманной Мелисентой, и остаться родными людьми, братьями. Что же касается матери Мелисенти, как вдове одного из основных учредителей Виккерс, было назначено содержание. Раньше необходимость в этом отсутствовала, всеми ее расходами занимался лично Джеймс, а теперь, когда их отношения практически сошли на нет, это стало единственным выходом. Она не работала, а отец, хоть и оставил ей внушительный капитал, сделав по-настоящему богатой женщиной, не оставил акций для постоянного дохода по дивидендам. Джеймс не знал точно, как у нее с финансами сейчас, но не мог просто забыть о ней. Да и не хотел. Сколько им понадобится времени, чтобы забыть произошедшее, он не знал, но был уверен, что не готов окончательно разрывать отношения с мачехой. Как ни крути, а во время простуды и теплым молоком с медом его поила Меллисента. Избитый в кровь коленки обрабатывала тоже она. Поначалу Джеймс чувствовал себя преданным, но это быстро прошло, сменившись непониманием. Ему казалось, что она и сама не понимала, к чему приведет ее интриганство. А сама Мелисента гордо несла крест покинутой детьми матери и на контакт не шла. Даже сейчас, спустя несколько месяцев, она продолжала гнуть свою линию, несмотря ни на что. Капитал, оставленный мужем, был потрачен на покупку акций и всего, что для этого требовалось. А назначенного содержания, естественно, не хватало на поддержание образа жизни, который она обычно вела. Это была очень приличная сумма, но миллисента привыкла к огромным. Ей никогда не приходилось выбирать, почистить ли бассейн или купить бутылку Шатоу Лафит Ротшильд. Правда, за цену одной бутылки можно было десять раз вызвать чистильщика. Поэтому вода в бассейне покрылась пленкой из листьев и прочего природного мусора. Но бокал с хорошим вином у нее всегда был на столе. Ваша корреспонденция, миссис Барлоу. Кристофер опустил на стол поднос с письмами и газетой и откланялся. С дворецким, естественно, Мелисента не была намерена прощаться. Он – это комфорт. Да и мартине смешивал неплохо, но ну, не так хорошо, как Джонатан. Она пролистала газету больше для того, чтобы почувствовать запах чернил и хруст свежей бумаги. Затем отложила. Письма в последнее время радости не доставляли. Обычно счета попадались сразу же к Джеймсу. Теперь с ними разбираться нужно самой. Мелисента вздохнула, взяв в руки гладкий кремовый конверт. Она догадалась, что там, но вскрывать не спешила, разглядывая декор приглашения нежно, изысканно, утонченно. Она, естественно, выбрала бы более классический и элегантный дизайн, но это тоже весьма и весьма неплохо. Она вскрыла конверт. 13 августа Джеймс и Аврора приглашали ее на церемонию венчания в Саутваргский собор. Мелисента провела пальцем по изящным буквам, по вензелям с серебристым тиснением и, аккуратно запаковав, отложила в сторону. Конечно, она не пойдет, до конца оставаясь верной себе. На самом деле Мелисента любила Джеймса, он ведь много лет был ей сыном, но настолько стыдилась признаться в этом в первую очередь самой себе, что предпочла остаться в одиночестве. 13 августа 2021 год. саутваркский собор. «Готово!» — хмуро спросил Стефан, подходя к дочери. Последняя из подружек невесты ступила на дорожку и, ободряюще улыбнувшись, чинно зашагала по проходу. «Готово!» «Если что, моя машина припаркована за углом!» Он продолжал оставаться серьезным. «Пап!» Одним словом попеняла Аврора. Они с Джеймсом столько ждали этого дня, что даже если вспыхнет эпидемия бубонной чумы, из церкви выйдут исключительно женатыми людьми. Вчера истек срок, до которого она должна была предоставить свидетельство о браке, и 2,5 миллиона фунтов утекли на счет благотворительного фонда. Аврора про себя прыснула от смеха, вспомнив красноречивое молчание Льюиса Паркера, когда она позвонила ему и пригласила на свадьбу с Филиппом Джеймсом Барлоу, но на день позже оговоренного срока. Он дважды уточнил, полностью ли она уверена в своем решении. Она была уверена. Им с Джеймсом эти деньги были не так сильно нужны, а кому-то, возможно, спасут жизнь. Она ведь выполнила последнюю волю дедушки Стюарта, а деньги это мелочи. Я пошутил, мягко напомнила себе Стефан, заметив, что дочь витает в облаках. Ты никогда не изменишься. Я слишком стар, чтобы меняться. Но я правда рад за вас. Джеймс хороший человек, как и его отец. Стефан чуть отошел, любую с дочерью. В воздушном подвенечном платье Аврора была чуда, как хороша. Его маленькая принцесса выросла и скоро станет женой, а потом и матерью. «Какая ты красавица!» «Папа!» – она крепко обняла его, боясь, что все-таки расплачется до самой церемонии. «Ты, главный помни, что наш дом всегда будет твоим!» Стефан сам поправил ей фату, накрывая хорошенькое личико тонкой вуалью. «Пойдем, а то твой жених решит, что ты все же воспользовалась моей машиной». «Филипп Джеймс Барлоу, берешь ли ты Аврору Розалию Дан в законные жены, чтобы быть с ней в печали и радости, болезни и здравии, богатстве и бедности, любить ее и оберегать ваш союз до конца жизни?» Да. Аврора Розалия Дан, берешь ли ты в законные мужья Филиппа Джеймса Барлоу, чтобы быть с ним в печали и радости, болезни и здравии, богатстве и бедности, любить его и оберегать ваш союз до конца жизни? Да. Священник начал второе чтение, осеняя молодых крестным знамением. Аврора дрожала от волнения. Джеймс был спокоен, но ему страшно хотелось сгрести в охапку свою принцессу и расцеловать, унимая дрожь. Пока нельзя, но уже скоро можно будет все. Он так засмотрелся на пухлые розовые губки, на легкие румянецы, на соблазнительную грудь, аппетитно выглядывавшую из корсета, что чуть не пропустил следующий этап. «Обменяйтесь кольцами», сказал священник со странной интонацией. Видимо, не в первый раз. Да и Джонатан уже подал подушечку с кольцами. «Я, Филипп Джеймс Барлоу, вручаю тебе, Аврора, это кольцо в знак вечной любви и верности». Он надел ей на палец тонкий ободок из белого золота, обсыпанный бриллиантовой крошкой. «Я, Аврора Розалия Дан, вручаю тебе, Джеймс, Это кольцо в знак вечной любви и верности, — эхом повторила она, надевая строгое, по-настоящему мужское кольцо. «Властью, наложенной на меня, объявляю вас мужем и женой». Вот теперь можно. Джеймс, не дожидаясь разрешения, а кто, собственно, должен разрешать ему целовать жену, нетерпеливо обнял Аврору и поцеловал. Приглашенные одобрительно загудели. Казалось, что молодожены не виделись по меньшей мере год и страшно истосковались за это время. Когда шум поутих, а муж и жена оторвались друг от друга, священник торжественно произнес. «Я рад представить вам господина и госпожу Барлоу». Гости поднялись, бурно аплодируя, а супруги, улыбаясь, пошли к выходу. Они покинули церковь абсолютно счастливыми людьми. Наконец, вместе, по-настоящему, перед Богом и людьми. На ступенях их обсыпали рисом и лепестками роз. Аврора спрятала лицо на груди мужа, опасаясь, что гости перестараются, и зернышки будут у нее не только в волосах, но и в глазах. Улыбочку. крикнул фотограф, снимая волшебство этого дня. «Каждый кадр – деталь пазла, в которой сложится этот чудесный день. Но хотелось сделать особенный снимок». Аврора махнула Эвану, стоявшему рядом с матерью. Она встретилась глазами с Алисией и взгляд последний говорил «Я за тобой наблюдаю». Но сына она отпустила. Эван вприпрыжку подбежал к ним, за год он вытянулся и повзрослел, а о модной укладке мог позавидовать Джастин Бибер и остановился на ступеньку ниже. Все же пока в их семье он был самым низким, ну, если не брать в расчет лорда, ну, на венчание его не пригласили. Аврора перекинула ему через плечо руку с букетом невесты из нежных кремовых роз, а Джеймс, стряхнув невидимую пылинку с его смокинга, улыбнулся. И вылетела птичка. Именно с этим снимком Стефан Клейтон стоял перед семейной усыпальницей Барлоу на Бромтонском кладбище. Он долго не решался войти, все еще ощущая, что недостоин даже стоять рядом с останками этих людей. но потом шагнул к двери. Здесь было прохладно. Каменные стены надежно охраняли покой почивших и от людей, и от стихий. Стефан достал зажигалку, и на маленьком алтаре вспыхнули свечи. Воздух медленно наполнялся ароматом воска, разгоняя с тылой запах вечного покоя. На сером мраморе были золотистые таблички с именами усопших. Стефан подошел к последним. Провел пальцами по гравировке. Вивиан Джоан Барлоу, 30-12-1964, 10-03-1993 год. Хьюберт Джеймс Барлоу, 1-05-1961, 23-08-2017 год. Они ведь были друзьями, могли весь путь пройти вместе, а вышло... — Ну вот, дружище, — слух произнес Стефан, — наши дети все-таки поженились. Он коснулся холодного камня, снова провел рукой по табличке, ощущая подушечками пальцев каждую букву имени Хью. — Единственное, о чем жалею, что вас с нами нет. Он тяжело вздохнул, опуская руки. — Нет, жалел он еще об одном. — Я столько всего натворил. Виноват перед тобой, Вивиан, нашими детьми. Я так сожалел, но был так горд. Гордыня – самый страшный грех, и это его грех. Стефан был горд сверх меры. Он признавал это, но не мог бороться с этим. Наши дети простили меня, надеюсь, и вы простите. Он слабо улыбнулся. Этим не изменить прошлого, но он надеялся на будущее. Он проговорил вслух то, что давно держал в себе, и даже дышать стало легче. Стефан прикрепил фото к табличке с именем Хью. Последний раз положил руку на мрамор, где хранился прах Вивиан, и вышел из усыпальницы. Оказывается, признавать свои ошибки несложно. Но чтобы понять это, ему понадобилось больше четверти века. Долго. Но лучше поздно, чем никогда. Сейчас Стефан чувствовал себя полностью счастливым и свободным от внутренних демонов. Он вздохнул полной грудью, втягивая влажный осенний воздух, и направился к выходу. Грейс ждала в машине, а дети дома. Аврора звонила и была радостной и взволнованной. Ждала их, чтобы сообщить что-то очень важное. «Интересно, что?» Стефан хмыкнул. «Не надо быть экстрасенсом, чтобы догадаться». Он скоро станет дедом, самым счастливым дедом на свете. Конец.